Глава девятая Монотонный голос ведущей медленно струился сквозь вечернюю тишину. Казалось, что пространство превратилось в густой эфир, и звуки с трубом проникали сквозь него. Террористический акт на данный момент сообщается о 24 погибших и 9 пострадавших, которым уже оказана медицинская помощь. Выключи, произнёс контролёр. Зачем смотреть то, о чём мы и так знали? Я до сих пор не могу в это поверить, ответил Томас и взял пульт. Откуда всё это? Так называемое полотно, вздохнул контролёр. Одна из инопланетных технологий, которая недоступна для данного мира. Полотно? Но что это такое? А, несмотря на то, что ты учёный, Мне сложно объяснить, но я попробую. Вселенная это самый яркий пример хаоса. Всё внутри неё совершенно бессмысленно. Хаотично появляющиеся звёзды, элементы из периодической таблицы и даже разумные существа, коеих в одном лишь Млечном Пути огромное множество. И парадокс заключается в том, что как раз следствие этого хаоса начинает приводить всё в определённый порядок, создаёт систему. который очень просто вычислить математически. То есть хаос породил свой антипод. И это очень удивительное явление, которое доказывает, что если есть действие, то совсем скоро появится противодействие. Если где-то появилась материя, значит, совсем скоро появится и антиматерия. Но последнее это, конечно, очень грубо, но суть-то выловил. И что забавно, с точки зрения математики, есть ограниченное количество возможных вариантов сценария. Сколько аналогичных миров, столько и возможных вариантов. Не обязательно в этой галактике, но где-то там, очень далеко отсюда, ты точно так же сидишь в отеле, но к примеру, разговариваешь с горничной, другом, сотрудником своей организации или с представителем власти. Всё, что происходит, скорее всего, уже было, происходит сейчас или же будет. Погоди. То есть выходит, что где-то в космосе существует ещё один я? Ага. Великое множество тебя. Возможно, отличия есть, но они не особо заметны. Так вот, что было понятнее, берём тебя за точку отсчёта. Сколько тебя существовало, существует или же будет существовать, столько и вариантов твоей жизни у нас будет на руках. Однако, наша судьба зачастую зависит от небольших мелочей, которые мы и не замечаем. Это тоже весьма интересная ситуация. Порой всё может поменяться из-за того, что ты просто откусил яблоко или постоял где-то дольше, чем нужно было. Буквально одна доля секунды может изменить твою судьбу. И лично ты никогда не узнаешь об этом. Ты всегда будешь видеть лишь следствия. Таков удел людей. И рословное полотно это как раз и та математические формулы всех тебя, которые уже были, есть и будут. Только вот за точку счёта я, как контролёр, беру ни одного тебя, а весь этот мир. То есть Там есть аналогичные? Там есть абсолютно похожие, словно копии, усмехнулся гость из головы. Но для вас, простых людей, эта технология закрыта. И дело тут вовсе не в развитии, как ты думаешь. Человек должен действовать сам, должен сам принимать решения и самостоятельно строить свою жизнь. Знание будущего может очень негативно повлиять на него. А может и спасти. Спасти от чего же? "Такни удачи?" усмехнулся контролёр. "Неудачи это уроки, которые мы должны пройти и запомнить. А чем ещё поможет тебе знание будущего? Утолить любопытство?" "Бред. Быть человеком прекрасно. Ты просто не представляешь, насколько это здорово эмоции, чувства, впечатления. Быть человеком просто потрясающе. Я очень завидую вашему виду. Вы просто придумали себе рамки." Но сейчас, в том мире, в котором вы живёте, вы практически не ограничены. Хочешь куда-то поехать? Едь. Хочешь заниматься любимым делом? Занимайся. Никто мешать не будет. Вы живёте в промежуточное время между двумя глобальными эпохами. И то, что будет дальше, тебе точно не понравится. Поэтому нужно наслаждаться жизнью сейчас. С космическим полицейским в голове? После. Пускай это будет моим подарком для тебя. Внезапно свет в номере начал моргать. Что это? поинтересовался Том. Неизбежность, вздохнул контролёр. То, что должно было произойти. Виктор начал тонуть во мраке, и даже плотно неизвестно, всплывёт ли он или же так и продолжит тонуть в жуткой и беспроглядной тьме. Всё зависит исключительно от его выбора. Страшно, однако, не для нас, для тех, кто стал у него на пути. Арион знал, что так будет. Он всеми силами ждал этого. И мы могли бы придержаться статуса-кво, но уже слишком поздно. И что будет дальше? Он придёт за ответами. Обязательно придёт. Не хватило какой-то доли секунды, одного маленького мгновения, чтобы успеть оттолкнуть её. Княжна стояла возле выхода из госпиталя, глядя на звёздное небо. Ей было настолько хреново, что она даже не чувствовала холод. «Ваше высочество!» — из огромного внедорожника вылезли телохранители. «Вас вызывают в посольство!» «Скажите, что я пока не могу!» — ледяным голосом ответила она. «Мы подождём!» — кинул телохранитель, и их отряд спрятался обратно в автомобиль. Перед глазами девушки до сих пор стояла та жуткая картина. Сперва рухнула первая стена — и пол начал трещать по швам. Минами ухватила невидимыми руками двух людей, но что она могла сделать? Первогодки вообще начинают нормально овладевать этой техникой только к концу учебного года. Там и яблоко поднять уже большой успех, а тут двух взрослых людей. Пока княжна вытаскивала официантов, которые оказались в западне, под полом прогремел еще один взрыв. Куски бетона и металла полетели на минами. В последнее мгновение... Резким движением вытащив людей из ловушки, девушка скастовала барьер, но огромный кусок всё же попал в цель. Минами рухнула на пол без чувств. И в тот момент внутри княжны всё как будто замерло. Трясущимися руками она подняла девушку и потащила к выходу. Когда половина здания полностью обрушилась, внутри остались охранники и повара. К сожалению, спаслись далеко не все. Скоро и спасатели приехали быстро. Незнаня не хотела отпускать руку Минаме до самого конца, молясь всем богам, чтобы всё было хорошо. И в итоге она выжила, только вот лишилась самого дорогого. Больше не было этой хитринки в глазах. Она к нежно смотрели, как на незнакомку. И всё же психология людей очень интересная штука. На бал собрались различные кланы, многие из которых враждовали. Атайся настолько всех достал, что объединились даже самые непримиримые, что бы там ни было, а людям нужен антагонист, тот, против которого они все вместе будут дружить. А в Токио не помешало бы сделать табличку «Дней без происшествий». Это было бы живым напоминанием, что мир находится в глубокой заднице. Дверь госпиталя отворилась, и на улицу вышел он. И Чаро и раньше напоминал мертвеца, очень хорошо сохранившегося, в его стеклянном взгляде, как будто приготовился к какой-то страшной трагедии, о которой он не спешил рассказывать. Сейчас жон выглядел совсем иначе. Позрослел лет на 5, а то и больше. Глаза окончательно умерли. Но что самое страшное, с левой стороны виднелось пять седых волос. Ну как так? Посидеть за пару часов невозможно. Неужели опять влияние сешна? И что он ты как? Замечательно, тихо ответил он и подошёл к ней. Только сейчас княжна заметила, как дрожали его руки. Она вообще ничего не помнит. Врач сказал, что из её жизни пропало как минимум 5 лет. Она помнит отца, знает, что такая принцесса и юмя. Но вот все остальные, прошептал он. Они для неё совершенно незнакомы. Она вспомнит? Не знаю. Врач сказал, что скорее всего, нет. И чероз взглянул на небо. Это был не Тайся. Что? В том костюме был не тайся. Меня спровоцировали, чтобы я не мог защитить. Не мог никак повлиять на взрыв. Возможно, это паранойя. Но мне кажется, что всё-таки теракт был нацелен именно на меня и моих близких. Не уверена. Но в любом случае я обещаю, что обязательно расследую это дело. Княжна обняла его, чувствуя прохладу брони. А минами? Главное, что она жива. Я сам этим займусь, — ответил он. Не надо туда лезть. Но я хочу помочь тебе. Поверь, воспоминаниями минами вполне достаточно. Я не хочу, чтобы и с тобой случилась беда. Пообещай, что не полезешь туда и будешь осторожнее. Но сейчас не надо спорить. В глазах Ичеро читалась адская боль. Крик, который он всеми силами пытался заглушить. Хорошо, я поняла. А теперь мне пора. Он захлопнул шлем и спустившись с лестницы, взмыл в небо. Воспоминания А ведь это то, что делает тех окружающих близкими, любимыми и родными. Это то, из чего состоит сам человек и вся его жизнь. Но неужели и черо потерял минами? Неужели всё вот так просто закончится? Несмотря на все были предпосылки, на сердце книжные было очень больно и тяжело. К счастью, после перерождения я ловил себе на мысли, что нужно ценить то, что имеешь. И если жизнь даёт тебе шанс, используй его весь. Сколько раз я обещал себе никогда и ничего не оставлять на потом. И всё это скатилось, слетело, упало в бездну обыденности. Минами была моим солнцем, которое согревало душу и вдохновляло на подвиги. Несмотря на запреты, всё это время она была рядом со мной и старалась поддержать, но Я относился к этому как к давности, и вот результат. Больше не было того тёплого взгляда, не было той искорки, что обжигало меня раньше. Ничего. Абсолютный ноль. Лишь недоумение, с чего бы какой-то трясущийся чужак внезапно напал на неё в палате и стал ощупывать. Чувство внутри меня было сложно назвать злобой или яростью. Это был очень специфический коктейль с максимальной остротой чили, что прожигал мою душу насквозь. В очередь я был готов убить себя самым жестоким способом, просто вырвать самому из сердца за всё то, что сделал. Но это слишком по-японски, слишком просто. Зачем исправлять всё это дерьмо, которое ты сотворил вот этими вот мерзкими руками, когда есть другие, более молодые и компетентные? Да. Ответственность за свои поступки нам ни к чему, чёрт её. Но я готов был воткнуть гвоздь в руку чтобы почувствовать ещё глубже всё то, что произошло, и когда жизнь привела меня предупреждение или всё же полноценное последствие в глубине души теплился маленький огонёк надежды, что Минами обязательно всё вспомнит, что нам ещё не пора вот так исчезать друг для друга, что она обязательно ещё хоть раз посмотрит на меня тем самым тёплым взглядом. Клыки невольно сжались, а холодный голос предупредил: «Максимальный уровень стресса, господин Матис Дуки?» «Я понимаю, Кэрол. Давай пока без этой статистической ерунды. Идёт?» «Принято. Во-первых, меня переполняло чувство дикой злобы на того, кто это сотворил. Да, я понимаю, что если ты под прицелом, то у тебя не должно быть родственников, друзей и близких, ибо они сразу же станут твоими слабыми местами. Любой враг воспользуется подобной уязвимостью и попытается надавить». На, похоже, речь опять зайдёт про палку о двух концах. Где-то в недрах моей души громкий голос произнёс: "А ты уверен, что сможешь предугадать, окажешься ли под прицелом? Или что, в таком случае вечно сидеть в одиночестве и ни с кем не общаться? Ну не бред ли? Ну нужна сила, чтобы защитить тех, кто с тобой рядом. И что самое противное, у меня такая сила есть. Просто этот метод опять оказался таким мерзким и гнусным". Хотя чего я хотел? Это война, а в ней, как говорится, все средства хороши. Я отравляю жизнь ему, он мне всё взаимно. Но за минами это сука будет лавоу жрать. Живём. Залетев за благератором сигнала Егерея, я приземлился возле врат своей крепости. "Привет, дом", произнёс я. Голосовая блокировка пройдена, ответил приятный девчачий голосок, и ворота моей крепости распахнулись. "Здаров, К мне подкатил миниатюрный робот-охранник, Айзик Василий, и махнул автоматом. Привет, кивнул я ему в ответ и направился дальше. Чёрный Audi A8 стоял возле гаража, а это значит, что девчонки уже приехали с грузом. Молодой хозяин из стеклянной двери выбежала обеспокоенная Грейс. Что происходит? Девчонки в замешательстве и ничего не говорят. Мон, давай потом. Мне сейчас некогда, строго ответил я. Ну, хозяин, Я же переживаю. С ублюдками будем разбираться. Готов к клейонку. Какую именно? Обычную, чтобы клининговая компания потом не охренела. Хотя, чёрт, у клининговой компании сама уберёшь. А, поняла. Кивнула Мон и побежала вдоль дома. Девчонки держали эту тварь прямо возле старинных часов. Он, видимо, понял, что происходит, и молча смотрел в пол. Хозяин, Рубик кивнул. Погодите, пока держите. Я присел перед ним на корто и впирил в него жуткий взгляд. Как тебя зовут? Это имеет значение, тихо спросил он. Я обычный наёмник, и не больше. Наёмник? Хорошо. Ты в курсе, что за мероприятие проходило в том зале, на который вы напали? Собрание проклятых богатеев. На это не имеет значения. Нам приказано было ждать тебя, только и всего. Я не думал, что мутанты окажутся противление. Вздохнул он и, наконец-то, поднял голову. И правильно сделали. «С чего бы тебе их защищать? Да и вообще, ты не находишь это странным. Ты же обычный вояка. Я тоже раньше таким был. Деньги, амбиции, жизнь на волоске. Ты ведь тоже летаешь по городу и спасаешь гражданских от ублюдков, потому что устал это терпеть. А ведь и ласть над людьми уже давно в руках этих жутких монстров. их мразотных выродков. И сегодня мы показали им, что не такие уж они и все сильные. Разве это несправедливо? Разве это не достойно похвалы? — Похвалы? Внутри меня вдруг что-то дёрнулось, как будто электрический ток пошёл по моим венам. Я включил глаза и холодно взглянул на наёмника, который уже начал трястись от страха. — Сегодня из-за вас, мразий, чуть не погиб дорогой мне человек. — О, ну... "Мутант", дрожащими губами прошептал наёмник. "Так и выходит, ты такая же тварь, как и все они. Поверь, я куда хуже". Улыбнувшись, я поднялся и отойдя на два шага назад, поднял тело наёмника невидимой рукой. "Грейс, стели". "Да, молодой хозяин". Девушка тут же постелила везде клейонку и с шуршанием разгладила. "Вот. Благодарю". и я тут же опустил содрогающийся от ужаса тело наёмника обратно на пол. «А для тебя у меня есть два предложения. Внутри меня сейчас кипит такая адская ярость, что если я не найду виновника всего произошедшего в течение часа, то половине Токио точно придётся не сладко. Поэтому либо ты рассказываешь мне, где найти заказчика, и я убиваю тебя моментально, оставив всё подходящее настроение для них, либо ты отказываешься, и тогда мы с тобой будем забавляться всю ночь». «Я разделаю тебя на маленькие кусочки и скормлю тебе же, и тогда ты точно поймёшь, насколько мутанты ужасные существа». «У нас есть кодекс. Мы не сдаём заказчика». Начал было он, однако его правая нога тут же неестественно выгнулась и хрустнула, обмякнув родливой загогулиной. Жуткий вопль тут же пронзил тишину. Неправильный ответ. «А-а-а! Он сидит!» недостроенном небоскрёбе корпорации «Дайкон». А, сука, больно!» «Он? Это кто?» «Не знаю, кто это. Знаю лишь то, что его кличут ханом». Взвыл наёмник, держась за её зуродованную ногу. «Хан? Хм. Хорошо. Спасибо, приятель». Я вытащил сейшеной тесак и наотмашь снёс наёмнику голову. Чёрт. Думал, что рано успеет запечься. Однако изобрубка меня тут же окатила тёплой густой жидкостью. так же кровь попала на потолок, стену, часы и перила небольшой деревянной лестницы. Грей из полотенца, живо. Да, молодой хозяин девушка метнулась в ванную и тут же принесла мне белое свежее полотенце. Я обтёр лицо и закрыв шлем, бросил окровавленный кусок ткани на клеёнку. Проверьте всё, от трупа избавьтесь. Будет сделано, хозяин. Поклонившись, ответили горничные. Недостроенный небоскрёб корпорации Дайкон, значит. В Японии, как я уже неоднократно говорил, жестокий территориальный кризис. Поэтому все заброшки или замороженные стройки можно было пересчитать по пальцам, особенно в Токио. Да, припоминаю, что слышал об этом небоскрёбе раньше. Были какие-то проблемы с пайщиками или что-то в этом роде. Но да не суть. Главное, что я знал, где это здание находится, а ещё знал, где у таких небоскрёбов слабые места. Но это так, если что. Кэрол, найди всё, что есть в базе по Кхану. Подключаюсь к общей базе. Идёт поиск. Так, данных мне выдало свыше ста тысяч вариантов. Тут и актёры, и знаменитые политические деятели. Попробую, чтобы было связано с криминалом. Выполняется подключение к источникам НПА и высшего департамента. Есть. Отлично, давай. Цзюн Шайли, китайский экстремист и глава международной террористической группировки «Канабоске». В 2005 году совершил свой первый поджог административного здания в Пекине. В 2010-м стал Ралатом. Ралатом? Что это? Это нечто вроде звания или ранга. В Китае есть два типа организованных преступных гриппировок. Это триады и шошики. Шай Ли был членом одного из шошики, которая занималась продажей наркотиков на территории Гонконга. И если в американской или итальянской мафии есть босс, под которым еще должен быть андербосс, Это в Шошике это баш Ирлат. Выходит, Шошайли был доверенным лицом и заместителем босса в одной из преступных группировок. Хм. Не припомню, чтобы в моём старом мире были какие-то Шошики. Видимо, особенность нового мира. В 2015 году ушёл из криминала, создал семью. В 2020 вновь появился на мировой арене и устроил сразу несколько терактов во Франции, Испании и Греции. Выступал за свержение аристократии. На данный момент числица пропавшим без вести. Отлично, сообщим об умлюдке всему миру посмертно. Открыв ворота, я хотел было стартовать, но мой путь преградил огромный чёрный Mercedes-Benz S450. Дверь распахнулась, и оттуда вышел господин Кикути. Мне сейчас не до разборок с вами. Холодно произнёс я, сжимая кулаки. А кто сказал, что я пришёл разбираться? Он снял с себя фирменный галстук департамента и жёг прямо в руке. «Ичиро, я знаю, что твои люди захватили последнего свидетеля, но мне на это плевать. Я пришёл, чтобы помочь тебе». «Помочь мне? Хе. С чего бы это мне, вам, верить?» «Ты видел, что эти мрази сделали с ней?» Голос Седоласова мужчина дрогнул. «Я понимаю, что ты злишься не меньше моего и знаю, что мы с тобой не друзья, но...» «Я понял, что шёл всё это время не туда. Я устал, честно, просто устал». Я искренне хотел верить, что делаю жизнь людей безопаснее. Искренне верил, что работаю во благо общества, но в реальности всё это было ради неё. И сейчас моя песенка спета, черо. Всё кончено. Поэтому я прошу, ради неё, позволь мне поехать с тобой. Я не знаю, сколько там этих тварей. Что если вас подстрелят? Вы об этом подумали? Тихо спросил я. Хотите, чтобы Мина мне осталась совсем одна? Она не одна. И никогда не останется одна, пока у неё есть те, кто её окружает. Мне в любом случае осталось недолго и черт. И умирать с пули в затылке мне очень не хочется. Всё же, я хочу отомстить за дочь, за самое дорогое, что у меня есть. Учтите, я не намерен специально прикрывать вашу задницу, сухо ответил я. И брать на себя вину, если вас убьют, я тоже не собираюсь. Я не представляю, сколько их там и как именно они вооружены, но у меня есть КАВ. А вы едете туда с пистолетом? Не стоит меня недооценивать. У меня много тузов в рукаве. И вы в себе уверены? Более чем. Хорошо, пожав плечами, ответил я. В общем, некто Хан был заказчиком данного тиракта. И судя по показаниям свидетеля, он сейчас в недостроенном небоскрёбе Найкон. А, это, он указал на кровавые брызги на моей броне. Я, как понимаю, всё, что осталось от свидетеля, не совсем Я могу открыть вам ворота и пригласить на чудесное барбекю. Единственное, что булочек купить забыл». «Я понял. Не переживай, Чиро. Я сделаю всё, чтобы по поводу последнего свидетеля вопросов к тебе не было». «Вот и славно. И старайтесь не отставать». Я взглядом указал на его здоровенный Мэрин. «Я бы хотел дать волю с чувством и устроить кровавую баню, но пока мы не выясним всю суть, нужно будет действовать быстро и тихо». «О, моя лошадка не совсем простая, Чаро», — ответил Кикутти и хлопнул ладонью по крыше. «Может, и со спортивными моделями потягаться?» «Надеюсь, что вы не слукавили», — холодно ответил я и, закрыв шлем, устремился в небо. «Кэрол, что-то я пока не вижу пользы от твоего чтения мыслей. Я уже говорила, что вы продолжаете от меня закрываться. Вы хоть понимаете, насколько мне сложно, даже будучи подключённой к вам...» читать хоть что-то из вашей головы. От нейрона к нейрону приходят синапсы, которых от ста тысяч до миллиона. Каждый сигнал приходит за кодированные два. Хорошо, я понял, буду думать яснее. Так вот, выведи на Интерсвей самую свежую фотографию Кхана, а потом приложи кратчайший путь до небоскрёба. Выполняю. Спустя мгновение я увидел фотографию азиата с пышной чёрной шевелюрой. Совершенно никаких выделительных черт. Самый обычный человек. Вот именно в такие моменты я всегда задаю себе вопрос: а против кого воюет армия? Против кого сражаются доблестные стражи порядка? До кого охотятся линчеватели? Кто является врагом для всех? Человек. Врагом человека всегда был, есть и будет точно такой же человек. Самые обычные люди, которым в жизни поезло немного меньше, чем остальным. А в противном случае, зачем вообще становиться террористом или преступником? Те, кого всё устраивает, сидят дома и предаются обычным радостям современной жизни типа телевизора или интернета. Они ходят на работу, вкладываются в развитие своих семей и покупают подарки родне на праздники. Им повезло стать обычными, а остальные их удел быть вечно недовольными. Им хочется, чтобы место, в котором они появились на свет, внезапно стало плясать под их дудку, но такого никогда не произойдёт. Всегда будут те, кто недоволен. и те, кого всё устраивает. Да самое обидное в этой ситуации то, что те, кто недоволен, будут всегда стремиться испортить жизнь тем, у кого всё хорошо. Конечно, ведь нужно нести в мир справедливость. Ах да, ещё забыл про душевнобольных. Но это из той оперы, которым просто нравятся насилие и убийства. Маньяки, убийцы и вредители, которые на самом деле тоже зачастую выглядят как самые обычные люди. Это вам не пресловутая элита с дорогими часиками, о которой вечно рассказывает княжна, это самые обычные люди, с которыми что-то случилось. Почему что-то случилось? Да потому что ничего и никогда не бывает просто так. У всего есть причина и следствие, даже если они практически неизримы. Летя к небоскрёбу, я иногда поглядывал вниз, где у меня был отмечен мэрин Кикутти Дано. Ох, и рассекал же он по улице, не жалея покрышек. Только Блоуф посвистывал в такт, распугивая местных зевак. Видимо, тачку ему отделали знатно. На подлёте я как можно громче подумал о том, что нужно включить обнаружитель жизни, и... Принцесса сподобилась. По всему небоскрёбу загорелось около двух сотен точек. «Кэрол, свяжись с Кикуте дано». «Соединение установлено». «Кикуте дано. Как слышно?» «Всё нормально. Сколько их там?» На весь небоскрёб плюс-минус две сотни человек. «Ты можешь понюхать, есть ли среди них металюди?» На таком расстоянии нет. Там снайперов 10 штук. А, нет, вру. Ещё с противоположной стороны два, 12. Так, четыре штуки уже обратили на меня внимание и пытаются разглядеть, что я такое. Но атаковать вряд ли будут. Я делаю вид, что пытаюсь починить руку. Чёрт, тога дело. Если бы знать наверняка. Если переживаете, то можете позвать своих защитников из клана. Уверен, что если я нападу сверху и ликвидирую всех снайперов, то вы без особых проблем сможете прорваться внутрь. «Я ни о чём не переживаю, Матезуки и Чиро. Слишком старый стал для разного рода переживаний», — усмехнулся он. «А людей звать я не хочу. Мой клан, как я уже говорил, не такой уж и большой. Когда меня не станет, Минами должна будет пройти официальный ритуал посвящения и стать новой главой клана Кикуте. И чтобы четыре рода, которые входят в наш клан, преклонились перед ней и поклялись в верности». Как только остальные мелкие рыбошки узнают, что клан Кикути прибрала к рукам маленькая девочка, я даже боюсь представить, что может случиться. Возможно, конечно, этого и не произойдёт. Всё же сейчас мы живём в более цивилизованном мире, где присоединение к клану не слишком добавляет рост в иерархии. Однако я хочу, чтобы у Минами осталось как можно больше верных солдат при ней. На всякий случай. Боевая мощь никогда не бывает лишней. Погодите. «Я всё так и не могу понять вашу уверенность в том, что вы скоро умрёте. Что случилось-то?» «Возможно, я поведаю тебе об этом, но только не сейчас. Времени у нас не так уж и много до рассвета, а мне ещё нужно успеть на работу». «Ха, забавно», — усмехнувшись, ответил я. «В любом случае, ваша смерть сегодня будет большим шоком для Минами. Дайте девочке отойти хотя бы от того, что уже случилось. Я справлюсь. Не надо меня недооценивать». «Хорошо». Вот старый баран раздражает. В любом случае, у меня есть несколько цепных волколаков, которые уже немного засиделись на псарне. Будет не очень хорошо, если меня кто-нибудь увидит. А, хотя у меня есть шлем, так что проблема решена. Вот и славно. Карл. Свежий скицуны. Пришло время собрать бал маскарад моих ручных монстров. Ровно 12 минут потребовалось моему бойному отряду для полной мобилизации и прибытия к месту дислокации. К этому времени я уже успел сделать небольшой облёт вокруг небоскрёба, увидеть точное расположение людей на этажах и оценить их примерную боевую мощь. Почему примерную? Опять же, точной информации по металюдям у меня не было, а слишком близко подлетать не решался, ибо снайперы не спали. Единственное, что решительно не давало мне покоя, а почему они не уходят? Дело-то по идее сделано, менять поймать не удалось, но здание-то подорвали. Быть может, Хан, как очередная пешка Тайся, прекрасно понимал, что я в любом случае, пытаясь его найти и убить, однако как бы я об этом узнал? Этот парень явно не планировал быть пойманным, и сообщения или приглашения лично мне не приходило. Но даже если отбросить здравый смысл и предположить, что Хан ждал меня внутри, я обязательно заглянул на огонек. «Загляну и устроим потрясающую вечеринку». Эти мысли, видимо, были настолько чёткими, что Кэрол на всякий случай просканировала само здание на момент циры щитых веществ. Однако кроме обычных оборонительных и светошумовых гранат у бандитов ничего не было. Но опять же, мощная сверхновая могла без особых проблем сломать основание конструкции, чтобы нас всех завалило. Но! Это уже опять была моя собственная паранойя. ибо ни один кретин не поставит под удар жизнь двухсот человек, каким бы жестоким тираном он бы ни был. К тому же, там сам лидер группировки. Нет, тут явно что-то другое. Да и возможности Кэлл оказались настолько невероятными, что она даже смогла без особых проблем определить местоположение самого Кхана. А был он, что в принципе более чем логично, на среднем этаже, в окружении двух десятков человек с мощными автоматами Перфранс Эчвилар, Добротная пушка, выдаёт до 700 выстрелов в минуту, и несмотря на это, имеет ряд недостатков, среди которых высокая стоимость и довольно тяжёлый вес 4,5 кг. Да и вообще, все оставшиеся пареньки были вооружены автоматами FN F2000 и HK 416. И это к тому, что пушки довольно дорогие, а это значит, что группировка явно не из бродячих собак, которые, собрав последние дедушкины Винчестеры, И тозики 34 побежали вершить всюду хаос и разруху по имени великого чего-то там. Их явно неплохо проспонсировали, да и место тоже было выбрано далеко не просто так. Самое высокое во всём квартале стояло прямо посреди мощной дорожной развязки. Обзор также был крайне удобный. То есть они превратили строящийся небоскрёб в крепость, которую крайне сложно осадить. Ну, как сложно? «Размажу снайперов и дело в шляпе». Только вот со стороны вся эта ситуация больше напоминала, что Кхан кого-то ждал, кого-то опасного, но явно настроенного, по крайней мере, нейтрально, а никак не враждебно. Охрана была лишь на всякий случай, и этот всякий случай как раз сейчас наступит». «И где твои люди?» — поинтересовался Кикутти, открывая крышку багажника. «Будут с минуты на минуту», — ответил я, прислонившись к небольшому забору. «А вы, я смотрю, настроены серьёзно». «Если бы какая-нибудь мразь, не дай Боже, причинила твоей любимой и единственной дочери вред, то ты был бы настроен иначе?» Он вопросительно взглянул на меня. «Я бы поехал туда и вырезал всех подонков, всех до единого», — сухо ответил я. «Ну а зачем тогда спрашиваешь?» Мужчина снял пиджак и, закатав рукава, начал вытаскивать из машины свой боевой набор. Дорогой бронежилет, защитный шлем, тактические перчатки, тактический боевой поезд с кобурой и ножнами, ну и, конечно же, оружие. На главное у него было АК-12 и дробовик Кэлтек Кэээс-Джи. В принципе, очень даже неплохой дуэт. Пистолет — типичный ГЛОК-17. Ничего особенного. А вот холодное оружие меня заинтересовало. Гербер Марк-2 — шикарный боевой нож, который состоял на вооружении республиканской армии в местной Америке, 1967 по 2000 год. В моём старом мире был снят со службы из-за того, что на антивоенных плакатах демонстрантов был изображён солдат-агрессор именно с этим ножом. Негативное отношение населения окончательно убило спрос. Правда, потом местный дизайнер добавил по бокам клинка серые торы, специальные зазубрины, и Гербер начал позиционировать Mark II как оружие для выживания. В этом мире всё было куда проще. Некий для меня тогда совершенно неизвестный клан Стоун просто-напросто выкупил компанию Герберг, и производство прекратилось. Теперь некогда великие мастера боевых ножей выпускают отличную кухонную утварь. Даже немного обидно. Нацепив на себя бронежилет, укрепив шлем, а затем распихав по подсумкам магазины в кикоте, словно крутой вокер, вальяжно благодетился на свой Мерлин. Издалека послышался шум автомобилей. Из-за мгновения к нам в подворотню подкатило две чёрные Камри и беленькая Оптима. Добровская, Давид, горничные Голди и Айрис вышли ко мне. Какие истинные представители Кудза, все в чёрном и при оружии. Так, а я не совсем понял, где моя прислуга? возмутился я, открыв шлем. О, простите, хозяин, ответила Лили. Грась немного задержалась из-за того, что оттирала кровь, которая попала на стены. «Понял, дождёмся её», — вздохнул я. «Господин Кикутти», — Дубровская алча улыбнулась и подошла к нему почти вплотную. «Какая неожиданная встреча! Ображение от вас даже немного стройнит». «Как вы меня узнали? Запах?» — поинтересовался он. «Ага. Вы надеялись, что никто не узнает о том, что вы решили чинить ночные разборки?» «Мария!» — я строго посмотрел на Сверхновую. «Мария!» Давайте не будем лезть в личные дела союзников. У нас сегодня другие задачи. "Да, босс", кивнул она и тут же отошла. "Но ты даёшь, загробастал себе агентов в последней инстанции". Тихо усмехнулся Кикути. "Ага. Но это ещё не основная мощь", кивнул я. До моих ушей как раз донёсся шум крыльев. Из мрака на нас выглянуло два жутких, горящих красным огнём адской бездны глаза. "Прошу меня простить, молодой господин". «Кровь быстро сохнет, а отмыть её не так-то просто», — произнесла Грейс и стала возле меня. И Кутти тут же напрягся. «И чаро, я зрением слаб стал, но очень надеюсь, что это не та тварь, которая тогда похитила мою дочь». «Просто похоже, не обращайте внимания». «Ну, смотри, итак, каков план?» — поинтересовался он. «Значит так, в здании 112 этажей. Из них лишь на девяти есть охрана». Однако на крыше со всех сторон дежурят снайперы. Если пойдём на прорыв сразу, они предупредят остальных, и тогда нас уже будут ждать. Мы наверняка не знаем, есть ли среди них маги или же нет, поэтому будет лучше напасть незаметно. Моя основная задача — кхан. А ваша — очистка всех этажей от его приспешников, без лишних телодвижений. Я пойду сверху и вырежу снайперов. Как то ли дам сигнал, вы заходите. Внутри делитесь на четыре группы. Кикуте дано — И Айрис, вы идёте первыми, и зачищаете всех с восточной лестницы. Я могу пойти один, зачем мне прикрытие? возмутился Кикути. Затем вы попросили взять вас с собой. Я оказал вам великую честь. Поэтому главный на этой операции я, и вы обязаны подчиняться моим приказам. В противном случае я отстраню вас от задания, сухо ответил я. Началось. Ладно, я тебя понял. Буду с девочкой. Девчата, Каузер, вы очищаете западную лестницу. Аккуратно продвигайтесь вверх. Дубровский и Давид, вы идёте по центральной. Пленных не брать. Живьём нам нужен только хан. Кстати, вот его фотография. Я вытащил мобильник, и Кэрл перенесла изображение на монитор. Если что-то пойдёт не так, и вы успеете добраться до него раньше меня, брать живым в любом случае. Всем понятно? Так точно. Грейс и Голди, до вас самое вкусное. Проверяйте каждый таш на наличие недобитых или спрятавшихся Никого в плен не брать. Никакого сострадания. Эти уроды сделали нам вызов, и я планирую на него ответить. А теперь всем ждать моего приказа. Так точно. Сделав приличную дугу, я завис в 100 метрах над крышей злосчастного небоскрёба. Чем больше у тебя сил и боевой поддержки, тем быстрее можно составить план и воплотить его в жизнь. Однако из-за нехватки времени могли быть неучтнены различные нюансы. Ибо недаром нормальные люди долго всё просчитывают. Но у меня были козыри в рукаве, поэтому что-то могло пойти не так. Аккуратно приземлившись и не теряя метки, я направился к южной стороне крыши, первые четыре позиции. А эти ублюдки неплохо спрятались. Карл встал с режим «Активирован». Первый снайпер сидел в небольшом кармане между опорами антенны и техническим простроем. Аккуратно спустившись, я бесшумно подкрался к нему и без особых проблем свернул шею. Он даже крякнуть не успел. Оттащив труп, я направился к следующей цели. По сути, можно было сильно не заморачиваться и просто сдуть их всех при помощи воздушной техники или же подключить ураган. Но этот надрынкя привлёкло бы внимание остальных. Уж кто-нибудь бы точно догадался ввякнуть по внутренней связи. Тогда охрана бы всполошилась. Часть направилась бы наверх, чтобы проверить, а остальные бы сразу перешли в режим боевой готовности. Не скажу, что для нас это была бы большая проблема, но вот Хан мог успеть воспользоваться этой сумихой и спалить в закат. Всё же, это мы заходим к ним на территорию, а не они к нам. Какие тут могут быть сюрпризы, мы не в курсе. Да и, как я уже говорил, Хан мог владеть информацией о Тайсе, а мне сейчас важна вообще любая зацепка. Второй снайпер сидел в углублении рядом с выходом на крышу. Он был так увлечён мобильником, что даже не заметил, как умер. Да, такое бывает. Снайпер, инстаблогер, горе в банде. Наему тыдиотов об этом жалуется. Какого хрена их подрезали? Отвратительно. На убийство остальных ушло чуть больше времени, чем я предполагал. Вы дальше мне не попадались, мальчики с телефончиками. И подкрадываться к большинству было крайне тяжело. Последний сидел на возвышении и твою ж мать пытался связаться с кем-то по рации. Эк, это Крамп, приём. «Эрик! Сонная ты рожа! Совсем страх потерял! Прием!» Подкравшись к нему сзади, я хотел уже было схватить ублюдка, но тот вдруг резко уклонился и юркнул в сторону. Черт, как он догадался! «Лейтенант, какого черта происходит?» прорычал он, отложив рацию и нацеливая на меня пистолет. «Мы так не договаривались! Где мои люди?» Лейтенант, видимо, с кем-то меня перепутал. «Отличный шанс выудить хоть немного информации!» «Тише, тише!» Я решил подоиграть и припонял руки. Все на своих местах. Они не отвечают. А я всё больше сомневаюсь в том, что вы и ваша идиотская группа волшебников адекватная компания. Убери пистолет. Верните моих ребят. Я больше не намерен здесь сидеть и ждать. Друг этот чокнутый в рот придёт и нас всех перекромсает. Убери пистолет. Давай всё обсудим. А каком роде идёт речь? Каменщики. Вы же сами сказали. А если он сюда придёт, то всем конец. Сделка не состоится. И мне даром не нужны эти нервики. Я простой наёмник, а не фанатик какой-то чухнатой организации. Какой организации? Хватит. Всё. Я забираю, ребята, и мы. Голова начальника снайперов с жутким треском разлетелась в разные стороны. Из небольшой настройки вышел человек в каф, здоровый, 2 м минимум и широкий. На это точно не Marble Wall. Слишком уж костюм примитивный. Стоит мне только отвернуться, как приходишь ты, и окрашиваешь всё в кроваво-красный свет. Прознёс сон, подняв руки и сделав два шага назад. Эти ребята были со мной, и к хану ни отношения не имели. Разве что так, стояли на карауле. А ты кто? Боюсь, что не могу сказать. До да тебе это и не зачем. Наши интересы никак не пересекаются, и против тебя совершенно ничего не имею, но всё же хотелось бы узнать. Какую цель ты преследуешь, залетая на чужую территорию и убивая людей? Мне нужен заказчик теракта, только всего. Почему ты отступаешь? Потому что мне дорога моя жизнь, господин мясник». Забавно и очень интересно, каким же это образом 18-летний енец начал вызывать у многих представителей криминального мира такую панику. «То, что ты сильный?» «Нет. Они и раньше видели силу». «Может быть то, что ты жестокий?» И с этим они тоже неоднократно сталкивались. «И каким же будет ответ?» Я аккуратно пустил Сейшн по рукам и ногам. «Кем бы этот умник ни был, а живым отсюда он точно не уйдет». «Я думаю, что дело в твоей непредсказуемости. Ты подобен весеннему ветру, порывы которого могут меняться с невероятной скоростью. Советую обзавестись якорем, чтобы рано или поздно тебя не унесло ввысь». Я нашёл заказчика. Я не уверен, что внутри ты получишь ответ на свой вопрос. Кукловод лишь притворяется полоумным дураком, на деле же прекрасно дёргает за ниточки. Хорош говорить загадками, лучше расскажи, что тут происходит. Вы? У меня нет таких полномочий. На этом, я полагаю, наш обеседа завершится. Он поклонился, и его костюм, с неловким чиханием, начал подниматься над крышей. Зря полагаешь, сжав кулаки, Я полетел за ним, однако его тело внезапно засветилось ярко-белым светом, чем-то отдалённо напоминающим солнечный. Внимание, опасный радиационный фон, предупредила Кэрл. Когда я откнул глаза, здоровяк просто исчез, как будто растворился в воздухе. Кэрл, ищи следы от его костюма, давай, нам нужно следить его. Но, вот его след, прямо перед нами. Она обозначила небольшое пятнышко. То есть ты сейчас серьёзно? Он что испарился? Судя по всему, Я не могу объяснить то, что здесь произошло. Это просто невероятно. Электронная помощница говорит мне о чём-то невероятном, потрясающе. Хорошо, буду говорить данное явление в базе нет. Так лучше. Да я просто пошутил. Блин, этот урод только воду замутил. Теперь я вообще ничего не понимаю. И чего? В наушнике раздался голос Айрис. Как обстановка? У тебя уже 13 минут нет. Напоролся на странного приятеля. Ай, не суть. «Заходите и действуем по плану. В живых никого не оставляем. Уничтожить каждого урода». «Приняла». И Айрис, личная просьба. «Внимательно. Постарайся тщательнее прикрывать задницу этого старого осла». «Чего это вдруг? Я думала, что вы с ним враждуете». Минами и так несладко пришлось. Он для неё пока единственный близкий и родной человек. «Поняла. Будет сделано, босс», — ответила Айрис. «Можешь на меня положиться». «Благодарю. Конец связи». произнёс я и огляделся. «Кэрол, найди путь на аварийную лестницу». «Выполняется поиск?» «Есть». Она тут же отметила соседний пристрой. Подбежав к двери, я без особых проблем вырвал её и прыгнул вниз. Кэрол вывела на интерфейс обновлённую информацию по всем живым объектам в здании. Что с камерами наблюдения и датчиками? Уже просканировала. Какие-либо системы наружного и внутреннего наблюдения отсутствуют. Сигнализации в здании нет». «Понятно. Скорее всего, этот упырь тут вообще на пять минут. Ладно, пойдём вниз». Пустив Сэйшен в ноги, я помчался по лестнице, внимательно наблюдая за отметками. Пока они шевелятся, чего-то ждут. Если проанализировать тот бред, который нёс снайпер, то Кхан приехал сюда ради сделки. Меня он перепутал с неким лейтенантом. Вполне возможно, что со здоровяком в каф. Смущает меня его погоняло. Лейтенант. Военный, что ли?» Но судя по тому, как всё спокойно, он вряд ли стал что-то докладывать Хану. Хотя всё может быть. Да и вообще этот загадочный лейтенант растворился в воздухе. Не уверен я, что это сейшенова техника. Опять что-то из разряда секретные технологии? Резко затормозив возле двойной двери на нужном этаже, я ещё раз взглянул на схему. «Так, Кэрол, поставь на схеме этажа метки, где находятся Хан и охрана». «Выполняю». «Отлично». Так он сидит в центральной комнатушке. Охрана сосредоточена по этажу, в основном караулят возле окон. Почему они так уверены, что никто не нападёт изнутри? Неужели так сильно верили в снайперов? Размахнувшись, я ударил по дверям и заскочил внутрь. Шокированные охранники тут же заорали и открыли огонь. На дикой скорости я подкасил первую пятёрку Sensation Kingdom. Мне нужна дверь. На Сашек вообще плевать. Обойдя узкий зал, где должны были быть офисы Я расстёк на двоих ещё одного охранника и наконец-то увидел нужную дверь. "Приехали", усмехнувшись, произнёс я. Металл со скрежетом погнулся и отлетел в сторону. Внутри, и правда, сидел хан. Он с ужасом взглянул на меня и тут же вытащил пистолет, начав орать что-то на китайском. "Кэрл, тут есть строй на переводчик?" "Я пытаюсь. В основном это ругательство. А ещё он спрашивает, какого чёрта вы припёрлись, если договор всё ещё не исполнен?" И какая-то там девчонка на свободе, ответила помощница. Девчонка? Значит, теперь мы поговорим приятели. Злорадно улыбнулся я и, подойдя к китайцу в плотную, вырвал из его руки пистолет. Он попытался ударить меня с голыми руками против Кэв, забавно. Я оглушил ублюдка чётким ударом по шее, и подхватил его тело и тут же устремился обратно. Его охрана окружила комнату, только вот с трибу так и не начали Сперва боялись задеть босса, а потом просто превратились в пыль, в поле двойной энергетической волны. Пробив окно и вылетев на улицу, я тут же связался с Айрис. «Дело сделано. Можете не сдерживаться. Даю полный карт-бланш». «Да уж, ребята, обрадуются», — обречённо вздохнув, ответила Айрис. Спустя мгновение в ночном мраке раздался жуткий волчий вой. В окнах то и дело мелькали вспышки от выстрелов, Самые отчаянные даже разбивали стекло и прыгали вниз, превращаясь в родливые кровавые кляксы. А мне было наплевать. Я взял то, что хотел. Спустившись вниз, я отошёл чуть дальше от здания и сильно долбанул китайца об замёрзший металлический забор. Он тут же открыл глаза и усмехнулся. — Так ты не лейтенант? — Нет, — я приблизился к нему. — Я куда хуже лейтенанта. — Мясник-то? «Пеня предупреждали, что ты можешь прийти и сорвать стелку. Только вот я не думал, что это правда». «И кто тебе рассказал? Лейтенант?» «О, нет. Всё куда проще. Один из наёмников, которых ты отправил на смерть, рассказал мне, кто заказчик». «Кто-то выжил? Это странно. Ладно, мой косяк», — кашлянув, улыбнулся он и вытащил пачку сигарет. «Будешь?» «Нет». Я ударил его по руке, и пачка вместе с зажигалкой отлетели на добрый десяток метров. «Ты, мразь, серьёзно влип, и я предлагаю тебе два пути. Либо ты расскажешь мне всё, что знаешь про Тайся, и я убью тебя быстро, либо я буду очень долго играть с тобой, и ты узнаешь, почему меня зовут Мясником». «Тайся?» — самоуверенная улыбка резко пропала с лица Кхана. «При чём тут он? Ты с ума сошёл?» «Твой человек представился его именем, вот при чём. Всё верно? Потому что я знаю, что ты за ним охотишься. Чёрт побери, ты об этом не знает только ленивый». Господи, мне нужно было выманить тебя из здания, чтобы ты не успел спасти этих тупых выхыхлей оттуда. Это моё желание, понимаешь? Ли Тайся, тот ни причём. Как печально, тихо произнёс я, и невидимая рука тут же обвилась вокруг тела китайца. Эй, ты чего? Я всё сказал. Давай без этих игр. А чего ты хочешь ещё? закричал он. Правду? Думаешь, я поверю в твои лживые бредни? Я служу своей вере. И больше ничего. Аристократы портят этот мир. Мутанты, типа тебя, это ещё куда ни шло, а мутанты у руля это проклятые выродки. Они недостойны жизни. Они уничтожат людей как расу. И что тогда? Кому достанется этот мир? Красиво, как и любая другая ложь. Я поднялся и вытащил сайшевный кинок. Сколько по времени будет затягиваться рана от сайшевного оружия, как думаешь? Келл, срочно найди информацию по семье Хана. имена детей и жены. Не попробуешь, не узнаешь, усмехнувшись, прокриктел он. Информация найдена. Есть дочь, зовут Rowan Way. Жену зовут King Way. Если что, в 2015 году они взяли девичью фамилию. Тут же ответила Кэл и начала выводить информацию на интерфейс. Благодарю. О, совершенно верно, злобно усмехнулся я. После твоей смерти я как раз планировал отправиться в Китай. «Руалан. Какое красивое имя. Интересно, что оно обозначает?» «Сволочь!» — самообладание тут же покинуло Кхана. «Ты не посмеешь? Ты спаситель, а не палач?» «А кто тебе сказал, что я спаситель?» «Быть может, я ещё не определился. Не попробую, не узнаю». Я открыл шлем и взглянул ему в глаза. «Поверь, я вдоволь с ними позабавлюсь. Проверю всё, что хотел. Всегда мечтал узнать, как быстро тело ребёнка привыкает к боли. Орอต, я вырву твои глаза. Ах! Но я могу успокоиться. Просто расскажи, где сейчас Тайся, и всё. Не знаю я, где сейчас Тайся. Я вообще с ним никогда не работал, клянусь. Я не работаю с ублюдочными фанатиками-мутантами. Он приходил ко мне пару месяцев назад, говорил, что хочет подарить всем новый мир, но я послал его подальше, не стану с ним сотрудничать. Я не хочу, чтобы мой мир проработили мутанты. То есть обычный китайский террорист просто решил взорвать в Японии один из крутейших дворцов ради своих убеждений? Ты видел своих людей? Видел охрану своего временного убежища? Думаешь, я поверю в то, что такая грязь, как ты, смогла бы всё это осуществить в одиночку? Кто-то же тебя надоумил. Говори. «Голос!» — тихо ответил он. «Прости, что?» «Голос меня надоумил!» «Ты меня совсем за идиота держишь? Какой голос?» «Теперь и я начинал терять самообладание». Где-то с месяц назад мне начали сниться ужасные сны. Я видел, как мир угасает, и голос, что я слышал во сне, начал общаться со мной. Я думал, что схожу с ума, но нет, это очередной мутант. Просто у него такая способность разговаривать внутри головы другого человека. Он молчал в меня. И в конечном итоге вынудил сделать это. Ему нужна была девчонка, только одна. Но он уверял, что ты её будешь защищать её. Он рассказал, как выманить тебя рассказал, как заложить взрывчатку в основании здания. Я предложил просто застрелить её или зарезать, но он не соглашался. Он хотел, чтобы она погибла именно под завалом. Таково было его желание, его жуткая прихоть. И он начал присылать мне оружие, организовал небольшую базу под Киото. Там мы строили план. А он сказал, что щедро за всё заплатит. Когда время почти пришло, и мы перебрались в Токио, произошёл ядерный взрыв, и весь наш план сбился. Люди начали уходить или исчезать. Я уже перестал верить в эту операцию. И в конечном итоге, когда я уже готов был отказаться, голос точно так же, как и ты сейчас сказал, что убьёт мою семью. То ради чего я сражаюсь каждый день? Мне было промывать на ту девчонку. Я готов был задушить её голыми руками. Она же для меня никто. Но голос настаивал на чётком выполнении плана. У него тоже была своя группа, которая обеспечила отряд смертников и отвлекающему фанатику проход внутрь. А дальше «Ты всё знаешь. Тайся, это или же нет, я не знаю». «Что за девчонка, которую хотел убить голос?» «Кихоти Минами. Он сказал, что она обязательно должна была умереть». «Когда ты последний раз с ним связывался?» «Полтора часа назад. Он сказал, что девчонка жива, но то, что с ней случилось, это даже лучше». «Место, компания, имена. Хоть что-то же он должен был тебе сказать». «Кажется, было что-то. Компания Рейлтэнс». Они занимаются ремонтом кровли, фасадов и обслуживанием оснований. Это всё. Пэлтес. Кирил, посмотри в интернете, кто за компания. Всю информацию на интерфейс приняла. Сейчас будет. Я по своей сути оказался маринеткой, обычным посредником. Так что, извиняй, дружок, на больше ничем помочь не могу, пожав плечами ответил он. Я просто хотел защитить свою семью. Благодарю, кивнул я. Яркое пламя сэйшино оквенка на мгновение осветило ночной мрак, и голова кхана упала на землю. Тёплая кровь тут же понелась по замёрзшим камням, растапливая белую изморозь. Вот и всё. Очередная незаконченная история. Мутант с возможностью вселять мысли, да чёрт его знает, где вообще можно найти нечто подобное. Это мог оказаться вполне типичный худсадан у любого мяса человека. Да и у Тайся много ресурсов. Даже слишком много. Один вопрос. Да какой чёрт ему смерть минами? Хотел сделать не больно в рот. У него получилось. Господин, я проверила информацию в интернете. И что там? Компании уже 3 года не существует. Владелец, где он сейчас? Умер. Когда? 3 года назад. Здесь сказано, что компанией владел некто Амакусо Асёдзи. Он заболел раком, и из-за этого не смог дальше вести дела компании. Без его надзора они очень быстро обанкротились, и в итоге предприятие пришлось закрыть. Просто замечательно. Нужно было срочно поговорить с хозяином дворца. Какого хрена он вообще пускал компанию, которая уже давно не чтовала? Может быть, тут сложилась ситуация со страховкой? То есть, на Бунагии или в Шуке по определённым причинам стало невыгодно содержать народное достояние и своё личное чудо света. и он решил вернуть денежки через страховку. Тут на горизонте появляется Тайся и предлагает ему сделку. Набунаги с радостью соглашается. Несколько мёртвых поваров погоды не сделают, а на дочку главы высшего департамента... Ну что же, устроят великий траур, скорбь и печаль. А Набунаги с денежками улетает закат. Если это правда, убью, суку. Примерно через сорок минут мой кровавый отряд уже потихоньку погибал не в воскрёб. И Кути был весьма потрёпан, но вроде как доволен. Куже него выглядел только Голди, который вышел в одних шортах, полностью перепачканный в крови. Хм. Я думал, что шерсть от обратной трансформации забирает грязь с собой. Где же он повторно измазаться успел? Все остальные выглядели чистенькими и опрятными, даже бывшие агенты. «Господин Кути, у меня к вам серьёзный разговор», — холодно произнёс я, скрестив руки на груди. «Неожиданно!» Но у меня к тебе тоже. «Вы — глава высшего департамента», — строго произнёс я, когда мы уже сидели у Кикути в машине. «Верно?» «Верно», — согласно кивнул он. «Китайский террорист, который есть в базе НПА... НПА, понимаете? То есть это можно сказать у всех. Так вот...» Этот самый террорист спокойно разгуливает по городу и даже без особых проблем занимает недостроенный небоскреб одного из ведущих автоконцернов Японии. Террорист и 200 его приспешников, которых вы в компании с моими ребятами покромсали, лично не прибегают к помощи своего клана и даже не вызвав подкрепления. Дело в том, что мы далеко не всегда имеем право копаться на чужих территориях. Знаешь ли, если аристократ захочет совершить преступление, он его совершит. А вот ответственность это уже другая сторона вопроса. Я знаю, что звучит противоречно, зная, что я должен, как представитель органов власти, сказать, что всё это неправда, и мы защищаем абсолютно всех. Но в итоге Икуть Тереска замолчал и с грустью устроился на спинку кресла. В итоге что? Кан обмакнул нас в дерьмо, в которое мы, по сути, обмакиваем простолюдинов. Он воспользовался тем, что департамент не имеет права лазить в землях императорской семьи. «Погодите, погодите!» — я поднял руку вверх. «Не барскрёб стоит на императорских землях?» «Да. Они принадлежат одному из членов семьи Фусаваши, а именно принцу Хата. И для нас эти земли, по сути, недосягаемы. Думаешь, почему я не стал вызывать на зачистку агентов?» Да потому что мы бы утонули в бумажной волоките ещё до того, как до членов императорской семьи дошло, что у них здание чужак. Император может там делать всё, что захочет. Хоть ядерную ракету установить, может, загонять людей и делать из их кожи кошельки и сумки. Чёрт побери. Да он там может даже наркотиками торговать. Понимаешь, насколько всё плохо. И император будет очень недоволен, когда узнает, что случилось. Мне придётся сиди на напрячься, чтобы уладить этот вопрос. Э, недоволен? Пускай запихнёт тебе своё недовольство куда погну уже. Чёрт побери. С каждым разом я узнаю про императорскую семью столько нового дерьма, что просто задумываюсь, а может быть, все эти оппозиционеры не такие уж и кретины? В Японии нет оппозиции. Амарок Вол. Чем не оппозиция? Это так, местечковый гад, который рано или поздно получит своё. Мы не договорили. То есть террористы из Китая «Могут спокойно гулять по землям императора, и им ничего за это не будет?» «Я не уверен, что кто-то из членов императорской семьи знал об этом». «Это бред!» — злобно сжав кулаки, произнёс я. «Вы послушайте сами себя. Как не знал? А дроны со сканами? А НПА? А агенты? Вы вообще хоть что-то делаете? Черт побери, вашу дочь чуть не убили, а вы сидите тут передо мной, как провинившийся школьник. Отвратительно! А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Оправдание?» Икути нахмурился. Я обжёгся вчера, сильно обжёгся. И я не намерен сейчас сидеть и врать. Хватит этого. По крайней мере, не сегодня. Скажите мне, господин Кикути, зачем глава государства создаёт различные органы управления и контроля? А что вы был порядок? Не бывает порядка без специализированных матех людей, которые бы весь этот процесс контролировали. Мы отвечаете за безопасность граждан в Токио. Вы управляете всеми агентами Японии. Я смотрю на вас и просто в шоке от всего происходящего. Блин, дознал да бы я, что у вас в органах такой бардак. Я бы стал даже в кровати в академии бы из рук не выпускал. Сказать, сколько нелегальщины делает принц Хата. Что мне с этого? Откуда же мне знать, что там принц Хата делает? Ах, господи. Ладно. Я не тот человек, который должен рассказывать вам о компетентности и самостоятельности. Вообще не понимаю, с какого чёрта завёл этот разговор. В общем, Кхан мёртв. Его группу в Токио вы уничтожили. Управлял им некий волшебный голос. Сам Кхан уверен, что это мутант с телепатическими способностями. И чует сердце, что не было никакой сделки. Их просто оставили там умирать. Нежелательные свидетели или кто-то в этом роде. «Утаюся огромное количество людей, так что всё может быть. В общем, их главной целью была ваша дочь». «Что?» — Кикутти с ужасом взглянул на меня. Они охотились на минами? Дошло наконец. Злобно усмехнулся я. Спецслужбы должны охранять граждан, а не штаны просиживать. Почему я отключил блокиратор в небоскрёбе во время нападения синтетиков, а не вы? Почему я сражался с Стайсио всё это время, а не вы? Почему Кнежда спасала людей на вулкане, а не вы? Почему я полетел с ядерной боеголовкой и лишился хорошего друга, а не вы? А ответ очень прост. Вы сами замешаны в этом дерьме. Я всё думал, а как же так? Почему у мозаики так много дыр? Где они до стоящей части? А в итоге они оказались прямо у меня под носом. Если бы вы не сказали о том, что вам осталось недолго, я бы и не подумал. Но какие ещё могут быть причины того, что вы скоро умрёте? Вы подставили всех. И врагов, и союзников. Это вы сливали всё это дерьмо на людей, на своих друзей, близких, родных, на всех. И не вздумайте сейчас отпираться. Просто не вздумайте добил не усугубить своё положение ещё хуже. Понятия не имею, чем вы Тайся запутал мозги, но посмотрите, во что это вылилось. Я вижу. Нравится результат? И сейчас спрашиваешь: "Пора искупить грехи, Папаша"? Я похлопал Кикути по плечу. Я считаю, что каждый достоин второго шанса, но у вас был выбор, и вы сделали его не в правильную пользу. Скажите спасибо минаме за то, что вы до сих пор живы. Это угроза? злобно спросил Кикути: "А она самая", кивнул я. "Так выстроили козни, люди вокруг умирали. Это же всё имеет эффект волны. Кинти Каринн подальше от тебя, и волны в любом случае рано или поздно дойдут до берега, на котором вы стоите. Волны под названием последствия. Но это ладно. Я не намерен с вами разбираться, ибо для меня ми бы единственный близкий человек. И не вздумайте, не вздумайте прибегать к старой японской методике со скрытием живота. Я умру как воин, не переживай. Да это бог с вашими нынешними проблемами. Так вот, с голосом мы ещё разберёмся, хотя по сути, Тайся мог и сам что-нибудь придумать. На данный момент у меня есть только одна зацепка. И какая же. Ханк сказал, что термитные шашки они закладывали от лица компании Rail Tails. Однако я проверил по базе данных. Этой компании не существует. Учредитель Умиратрака простата. Я знаю эту историю. Кюнукикути. Так вот, мне интересно, каким же образом Набунага заключил контракт на оказание услуг с конторой, которая уже 3 года как не существует? Хороший вопрос. Но я уверен, что там есть свои нюансы, которые всплывут чуть позже. Он мог, например, захотеть сорвать куш в виде страховки. А тут приходит Тайся, и наш доблестный Набунага заключает с ним сделку. Тайся убивает Минами Она бы энергии получает отличную сумму. Зачем разлушать здание? Минаме совсем юная и слабая девочка. Она даже как метачеловек ещё очень далека от начального уровня. И к тому, что есть способы куда проще. Зачем сеять панику и дразнить аристократов? Зачем тратить столько ресурсов из-за одной маленькой девочки? Верно? Я тоже спросил об этом у Хана. На что он ответил? Как приказал ему голос. Это очень странно. Могу предположить, что это выглядело как общий теракт, а не убийство одного человека. Но я не совсем понимаю, зачем. Так это же Тайси. А он просто обожает всё разрушать. А может быть, Минами была первоочередной целью, а разрушение и прочее — это для того, чтобы выполнить ещё что-то. В общем, Хан оказался обычной марионеткой, и Тайси, как и всегда, опять свалил. Я снова ввожу режим полной мобилизации агентов. И если этот ублюдок где-то в городе, то мы обязаны его захватить. Боже, я не потерплю этих издевательств». «Ага», — недовольно фыркнул я. «Про дочь не забывайте. А мне надо немного перевести дух. Удачи на ночи. Если что-то найдёте, сообщите мне». «Этот ублюдок хитёр. Но буду на связи», — ответил Кикути. Зайдя в каф, я подошёл к ребятам. «Ну что я могу сказать? Этот старик со всем тут разберётся. А вам спасибо за содействие. С меня простава». «Вы как?» — с беспокойством, посмотрев мне в глаза, поинтересовалась Грейс. «Жить буду», — ответил я и закрыл шлем. «Возвращайтесь по домам. Похоже, нас ожидает трудная неделька». «А когда эти недельки были лёгкими?» — улыбнувшись, поинтересовалась Айрис. «Точно. Я уже не помню». И вновь на прощение, я поднялся в воздух и полетел в сторону Академии. И всё же кикуть и урод. Даже не отрицал. Хотя я был простым идиотом. Что-то не заметил этого раньше. Теперь мне почему-то стало искренне жаль фусаваши. Бедный старик даже не представляет, что у него под носом творится. И принц хата, чёртов упырь. Сперва лаборатория таясе в его котакомбах, затем исполнительный таясе в его небоскрёбе. Это же ни хрена не хредань совпадение. Только вот была одна проблема. Он принц. То есть, как бы сильно я не хотел добраться до своей цели, У меня не получится прилететь сейчас к Хата и выбить из него всё дерьмо. Во-первых, я всё-таки мог ошибаться. Принц Хата мог реально оказаться дебилом, который совершенно не замечает, что творится у него в землях. А во-вторых, императорская семья отлично знает о моей слабости к Китсуне. Не хочу, чтобы у неё в будущем могли случиться проблемы. Хотя у кого они не случаются, проблемы эти? Пролетая над ночным катком, где в свете рождественских гирлянд и фонарей катались парочки, Я резко затормозил. «Вот сволочь!» По сердцу больно ударили чувство от воспоминаний. «Господи! Неужели я больше никогда не увижу этой тёплой и такой родной улыбки? Как же хотелось подняться ввысь, а затем камнем броситься вниз? И чтобы колпа к ветрам сорвало? И чтобы вдаль упереть взор? Нет, я не могу. Хочу просто аккуратно взглянуть через окошко, что она спит, и у неё всё хорошо». Бедный, маленькой минами, честь ба, сука такая была настолько жестокой, что я хотел бы с ней поговорить. И жестоко, так сказать, пару ласковых за всё, что происходит с этой милой девочкой. Развернувшись, я устремился к госпиталю. Сердце неистово стучало. Дикое желание просто взглянуть на неё выжигало тело изнутри. Аккуратно приблизившись, я приблизился к её окошку. Хм. Несмотря на поздний час, Мина не спала. Лёжа на животике, она с интересом изучала маленькую книжку. Господи, как же я просто хочу подойти к ней и обнять. Девушка резко подняла голову и, увидев меня, испуганно отползла к спинке кровати. Ой, погоди, я открыла окно и пролезла в палату, а затем, расколов доспехи. Это я. Мы же виделись сегодня, помнишь? Фух, она с облегчением выдохнула и свесила ноги с кровати. «Дайте укатаю. Матидзуки Чиро, вы мой друг из ахадемии, восемнадцать лет, бизнесмен, родителей нет. Любите странную музыку и спортивные автомобили, верно?» «Верно», — улыбнулся я и, подойдя к ней, уселся возле её ног. «Прости, что вот так напугал. Каф страшный». «Нет, ничуть», — как ни в чём не бывало, ответила она. «В них вы просто напоминаете рыцаря. Страшного и жуткого рыцаря, только и всего. Кстати, как там делишки в аду?» в плане. Ну, это же кровь грешников на ваших латах. Мне почему-то кажется, что вы дева нызада, истинный рыцарь, который защищает адский престол. Минами продолжала с любопытством смотреть на меня, стараясь больше так не пугать. Хм. А почему вы залезли в окно? Время позднее. Боюсь, что меня бы не пустили. Позднее? Она взглянула на часы. Боже, почти утро. Что ты я совсем засиделась со своими каракулями? Каракулями? Удивился я. «Ага. Ко мне приходила странная девочка по имени Оливия. Рыдала так, как будто у неё вчера всех родных убили. Залила слезами и соплями всю мою кровать. Даже не верится, что в Академии у меня была такая интересная подруга», — сомнением ответила Минами. «Так вот, она предложила записывать мне всё в дневник. Всех, кто приходит и разговаривает со мной. Она утверждает, что таким образом я смогу хоть кого-то вспомнить». «Оливия не только твоя подруга, но и твой продюсер». Как же хорошо, что я до сих пор пою, клубнувшись произнесла она. Странно. Глядя на вас, у меня внизу живота ощущается покалывание. Вы меня били? Нет, что ты? Не держали голодом? Тоже нет. Мы просто здорово проводили время вместе. И, пожалуйста, давай на ты. Все же мы друзья. Я поднялся и присев рядом, погладил её по голове. Как тебе тут? Непривычно. Ой, как приятно. У тебя такие мягкие руки. А у тебя очень приятные волосы. Кастец. Но я пока что не совсем понимаю, что происходит и как я так лишилась памяти. Но с другой стороны, ко мне приходят новые люди, мои друзья, о которых я ничего не знаю. Знакомиться с ними заново интересно. А ещё Пауля меня очень поддерживает. Я его очень сильно люблю и вообще не представляю, что бы было бы, если бы его не оказалось сейчас рядом. С грустью произнесла она, но внезапно вновь стала радостной. Но сейчас всё хорошо. Уверен, что я скоро обязательно поправлюсь. Знаешь, Минаме, до этой минуты я был в глубокой печали. Почему? Просто ты обо всём забыла. Это сводило меня с ума. А сейчас я понял, что мы сможем создать с тобой новые воспоминания, если ты, конечно, не против опять начать со мной дружить. Если не будешь охотиться за моей душой и дашь покататься на атском коне, то я только за. В таком случае, госпожа Кикути. Я встал на одно колено и протянул к ней свою руку. Спешу представиться. Мотидзуки Итиро, бизнесмен и музыкант к вашим услугам. О, так классно, обрадовалась она и смущённо протянула мне руку. Вы и правда рыцарь. Это вряд ли. Я с облегчением выдохнул и направился обратно к Каф. Минами, ты не против, если я ей завтра, ой, вернее, уже сегодня к тебе зайду? Не против, согласно кивнула она. Кстати, сер и черо. А что за девушка с велятыми волосами, которая меня сюда принесла? Её уже не было, когда я очнулась во второй раз. Я даже не сказала ей спасибо. О, это будущая императрица Российской империи. Мы с ней тоже подруги? Удивилась Минами. Скорее просто товарищи. Очень жаль, вздохнула девушка. Она такая красивая и классная, а ещё она с таким трепетом держала меня. Вот честно, если бы мне сказали, что это моя старшая сестрёнка, Я бы не раздумывая поверила. Да, книжна она такая, улыбнулся я. Доброй ночи, леди Минами. Доброй ночи, сэр, и черо. Минами радостно помахала мне рукой. Зайдя в каф, я выпрыгнул в окно и аккуратно закрыв створку, направился в сторону академии. Всё верно. Даже если Минами уже не понравится от этого, я приложу все силы, чтобы сделать для неё новые счастливые воспоминания. Главное сейчас не упустить эту дружественную ноту. которая вновь начала зарождаться между нами. Пока она улыбается мне, надежда всё ещё есть. У меня для вас хорошая новость, господин. Вдруг включилась Кэрл. Уровень стресса ниже критической отметки. А это значит, что вы смогли немного расслабиться. Это успех. Прилетев обратно в академию и поставив костюм в ангар, я направился к себе в общагу. Там я застала сами на диванчике вместе с мобом. Всё на том же месте. Как же хорошо. Честно говоря, даже несмотря на то, что я привык к кузине, которая частенько ночует вместе с моим питомцем, сейчас данная картина вызывала у меня покой на душе. Не знаю почему, но Чехиро я не доверял. Вот совсем никак. Почему-то я даже уверен на все сто процентов, что будь мы в книге или кино, этот урод обязательно бы меня подставил. или бы сделал нечто ужасное, чего я возненавидел бы его ещё больше. А вообще очень странно. Я не до конца понимал свою реакцию на то, что произошло. Ревность это назвать сложно, да и язык не повернётся. Какая уж тут ревность, если это моя сестра? Да и я спокойно мог представить её с другим мужчиной. Честно, я был бы только счастлив за неё. Сомнения были не в сами, они были конкретно в нём, в Чехере. Надо будет всё же чуть поглубже изучить данный вопрос. Возможно, там всё хорошо, и я просто себя накручиваю. Однако, если бы было хорошо, то княжна наверняка не переживала. Кстати, о ней. Открыв дверь, я внимательно огляделся и принюхался. Ха, видимо, я совсем оплоумел. Нужен я ей сейчас больно. Спит после всего произошедшего. Но всё же мне стоит с ней поговорить и поддержать. Несправедливо, что я вот так взял и сбежал от неё. Да, я был на эмоциях. Да, меня всего трясло. Но она в этом никак не виновата. И несмотря на то, что книжна будущий великий государь, в первую очередь она девушка. Сколько бы они ни били себя кулаком в грудь, говоря о том, что могут справиться сами, какими бы сильными их поступки не были, они, несмотря на и боху, время и обстоятельства, им всегда в трудную минуту нужно мужское плечо. на которое можно опереться. Такова жизнь, и никуда они от этого не уйдут». Сняв с себя одежду, я пристроился на кровати в позе лотоса и, выдохнув, закрыл глаза. «Китайские террористы, левая компания по обслуживанию нежилых помещений и странный голос им с мрака. А ещё этот противный владелец дворца. Будь моя воля, то я бы сам допросил этого мелкого засранца. Подвесил бы его вниз головой на какой-нибудь высотке. и наблюдал за тем, как правда сыплется из него дождём. Но, блин, пока нельзя. Да и Кикутти же должен хоть как-то отработать свои грехи. На протяжении всей медитации мне казалось, что ответ на все мои вопросы рядом, практически под носом. Но что-то меня постоянно отвлекало и уводило в сторону, складывало ощущение, что я смотрю не туда. Открыв глаза, я почувствовал приятный аромат кофе. Неужто Асами проснулась раньше меня? Такая редкость. Зайдя в гостиную, я увидел книжную, что в милом халатике клевала носом возле кофеварки. Доброе утро. Ай, черо. Она тут же очнулась и попыталась улыбнуться. Чёрт побери, я вообще ничего не соображаю. Как ты себя чувствуешь? Я подошёл к ней и потрогал лоб. Всё нормально. Вчера просто перенервничала, хотя в последнее время в этом городе случается столько дряма, что я даже не удивлённа. Главное, что почти все выжили. Ты уж прости, что вчера вот так бросил тебя и улетел. Ничего страшного. Ты же нашёл их, верно? Княжна как-то странно улыбнулась. Типа того. Отчёт, ты знаешь. О, все новости трудятся о том, как доблестные агенты выше в департаменте обнаружили небасконеби дайкон террористическую группировку из Китая и её лидера. Там 200 расчленённых трупов. И я почему-то сразу подумала, что изначально никаких агентов там и в помине не было. Да и не могло быть. Агенты же всегда действуют долго и аккуратно, пока они бы там всё проверили и оформили, этот террорист бы уже сгинул. Ну, один агент там всё-таки был, пожав плечами, ответил я и взял яблоко. Кто? Кикути, пошёл мстить за дочь. А, так вы были вдвоём? Он, конечно, сильный, это человек, но у него, отсуден, далеко не для узких коридоров в офисных зданиях. Или он просто тащился за тобой по пятам? Честно говоря, я не знаю, я бы сам лично убил только пару десятков. Я против насилия, воин. Из 200 пару десятков? Не жена удивлённо приподняла бровь. Да ну. Когда это ты начал превращаться в пацифиста? Не верю, что Матидзуки Ичиро был таким скромным. Это же такой невероятный шанс разорвать людей голыми руками, и ты отдал все лавры какому-на-там главе вышеу департамента. Там были мои люди. А, то есть ты приказал им "Все верно", кивнул я. "И к Кути активно содействовал". "Но это не суть. Я хотел спросить у тебя, а почему ты не осталась у Минами?" "Нет, я понимаю, что вы не очень хорошо общаетесь, но всё же ты у нас глава дисциплинарного комитета". "Я не могу, Чаро», вздохнула она и сразу погрустнела. "Почему?" "Если бы я была быстрее, то трагедии бы не произошло". "Ох", я подошёл к ней вплотную и положил ладони на плечи. Мира, я понимаю. То, что произошло с Миной, страшная вещь. Да, она лишилась многих воспоминаний и просто не помнит нас. Но это ещё не конец. Я вчера, вернее, сегодня утром говорил с ней, и это по-прежнему наши Минами. И если память к ней не вернётся, то мы просто сделаем для неё новые воспоминания. Вот и всё. Но я чувствую себя виноватой. Я должна была её защитить. Если бы ты её не защитила, То минами мы погибла. Ты спасла ей жизнь. И вчера она спрашила, почему крутая сестрёнка так и не пришла. Ох, и черо. Незна схлипнула и уткнулась мне в грудь лицом. Я сдержалась весь вечер и всю ночь. Да, Твоя ж мать, как я за неё испугалась. Тише, тише, не волнуйся. Главное, что всё уже позади. Мы нашли их. Ты это сделала и провели с ними убедительную беседу. Турак, схлипнув, улыбнулась она. и посмотрела мне в глаза. Я схожу к ней, сегодня же скажу. Вот умница. Так, а чего все такие неторопливые сегодня? Я посмотрел на спящую Асами. Пары опять перенесли из-за вчерашнего инцидента. Император собрал всех преподавателей и каганы, но хорошо, здание администрации. У них там глобальное совещание по поводу безопасности в академии. Ибо директора засыпали угрозами, жалоба мне о том, что студенты как бы и без того порой рискуют жизнью на заданиях. А тут ещё и такая фигня в городе творится. Кстати, насчёт безопасности. Я упрасительно сгинул на книжную касательно твоего отца. Папа, а мы с ним 3 часа говорили. Его колотит от ярости из-за меня и из-за тебя в том числе. Он весь пеной изошёл о том, какая я плохая и непослушная дочь, и о том, что он скоро приедет и оторвёт твой бейцалы, а потом зажарит тебя на гриле. Может, не надо? Я убедила его, что это была сугубо моя инициатива. На что он ответил, что непременно запрёт меня в темнице в Питере. А ты что? А я сказала, что воспользуюсь правом одной вещи. И какую вещь ты хотела бы взять с собой? Тебя. Я не вещь. И что сказал отец? Орал. Сильно орал, ругался, бил кулачищем по столу. Мне кажется, он расфигачил дорогущий стол, который ему подогнали шведы 3 год назад. В общем, он очень сильно злой. Сперва он убьёт меня, а потом тебя и сами. А сами за кто? Ну, я же тебе рассказывала, что клан Акамата с кланом Романовых негласная договорённость. А сами же не просто моя лучшая подруга, типа. Да, я помню, кивнул я. Ну, пускай приезжает, разбирается со мной. Я не против защитить дружбу с ещё одним императором. А то Фусаваши как-то про меня забыл, мне с ним скучно. О, поверь, от злого батя лучше держаться подальше. Ещё с маловедства я поняла, что у него крыша по нам с Настей Леоной едет. Сверх опека и жёвые рукавицы. А потом начались все эти сватания за достойных мужей и... В общем, после всех моих отказов его трясёт от злости из-за того, что я провожу время именно с тобой. Почему-то он видит в тебе бандита и преступника. Странно, почему же так? Хорошим девочкам всегда нравились хулиганы, — злобно усмехнувшись, ответил я. «Ой, хулиган нашёлся!» — хихикнула она и ударила меня в плечо. Не нравится ему, что какой-то непонятный скрытный граф трётся около его любимой точки. Вот он и бесится. Всё. И я напуган до глубины души. Я убегаю. Так будет лучше для нас двоих. Наша встреча была ошибкой. Good bye, my love, good... Ай! Я уже было хотел пойти умываться, но почувствовал, как невидимые руки тут же обвились вокруг моего тела, и княжна притянула меня к себе. «Ага, отпустила. Сейчас!» усмехнулась она. «Поедешь со мной в темницу в Питер?» Ничего больше знать не хочу. Императрица, что там много капризничает с самого утра? Хочу и буду. Всё. Давай оформим официальный договор, где будет прописано, что ты моя собственность. Я птица вольная, так что не выйдет. Блин, вздохнула она и положила мне голову на плечо. Спасибо, что хоть немного отвлёк. А то я думала, что точно двинусь головой в этом суд друзей. Ай, ты чего кусаешься? Друзей, блин, мне не нравится, когда ты называешь меня просто другом. Так сейчас это разве не так? Ара, нежда вновь степилась зубами мне в шею. Терпеть тебя не могу, но тем не менее мне стало куда легче. Спасибо. Всегда, пожалуйста. И не забудь сегодня сходить к Минаме. Я тоже, как с Кикути, разберусь, обязательно к ней схожу. Без проблем. А что там с Кикути? Да осталось решить парочку вопросов. Ладно. Нежда наконец-то отпустила меня, и я пулей умчался в ванну. Взглянув на себя в отражение, я оцепенел. Не может быть. С левой стороны появился седой локон волос. Но как такое возможно? Обычно волосы седеют долго, а тут прямо как в фильмах. Так, ладно. Этот вопрос надо будет уже разобрать с мистером Лу. А сейчас зубная щётка и бритва. То, что у преподавателей сегодня совет с императором, это, конечно, здорово. Однако меня больше интересовали мои мастера. Я тянулся к знаниям. Я хотел стать ещё сильнее, выучить новые техники. лучше контролирует свои силы и управлять КФ. И они не могли мне с этим помочь. Приведя себя в порядок, я вышел в гостиную. Все уже разбежались по своим комнатам. Сонно вздохнув, произнёс моб: "А, ну тогда хорошо", ответил я. "Видел вчера будущего мужа твоей не наглядай, а сами". "И я в курсе. Не ревнуешь?" "Ревность в моём случае неуместна. Скорее простое переживание за её будущее, как и у всех вас". Госпожа Камата святой человек, и её надо перечь. Совершенно согласен. Махнув пушистому приятелю рукой, я направился в ресторанчик. Там сегодня было довольно шумно, свободных мест почти не было, и я начал оглядывать столики. О, Мелвин, как раз сидела на шибе в гордом одиночестве. Доброе утро. Здесь свободно? Конечно же, нет, усмехнулась она. Но для тебя могу сделать исключение. О, вы так добры! Я присел за столик и открыл меню. Чем нас сегодня радует? Сезонные блюда. К примеру, карпаччо из сардины. Хмм. Я всегда относился к рыбе очень скептически. Она и понятно, ведь в ней столько полезных и питательных элементов для мозгов. Вот стерва. Ещё и подкалывает меня с утра. Смотри, да шутишься. И захлопнул меню и убрал в сторону. Я всю ночь не смыкал глаз. Настроение просто отвратительное. Да, я вчера была у Минами. На мизе, может быть, пройдёт. Поэтому главное, что наша звёздочка жива. Согласен. Кстати, она приблизилась ближе и два слышно произнесла: "Это ты намусорил в небоскрёбе?" "Не совсем". Так я и думала. Кто же ещё? Ты бы вёл себя чуточку аккуратнее, Ичеро. Сильные мира сего никогда и ничего не забывают. Пока им выгодно, что ты супергерой, они будут чтить тебя и с благодарностью кивать головой, но направление ветра может резко измениться. Сделай что-нибудь не так, и они будут видеть в твоих делишках великое зло и угрозу. Чем сильнее существо, тем больше к нему внимания. Я к тому, что тобой не занялись лишь потому, что ты ничего не умеешь. Китсуны дала мне двух мастеров, так что это ненадолго. Я в курсе. Так вот, как только те, кто у руля, поймут, что ты стал сильнее, они тут же перейдут в режим подготовки к сдерживанию. Никому не нужен разгневанный и глупый бог, который будет разносить их мир по кирпичикам. Хех. Я почему-то уверен, что у них уже всё есть. Если учесть, что квазаров не существует, да, конечно, есть. Сихи нечего, да. Так что будь скромнее. За минами, конечно, можно порвать и тысячу человек. Никто не спорит. Просто старайся это делать как-то более скрытно. Да никто не знает. Департамент всё затёр. М-м-м. Я бы на твоём месте не была бы в этом так уверена. Провести параллель... «Это как дважды два. Так что смотри сам». «Хорошо, я учту. Ох!» Я пригладил распустившуюся шевелюру. «Мне всё покоя не даёт один момент. Какой же?» «Этот Набунаги, ну, который владелец дворца». «Так...» — Мелвин с любопытством смотрела на меня. «И что с ним?» «В общем, я огляделся, дабы убедиться, что до нашего столика слишком далеко, и всем до этого нет никакого дела». Тот, кто всё это организовал, заложил термитные снаряды в основании дворца. Типичный приём для сноса зданий. И на Бунаге каким-то образом заключил договор с компанией, которая уже 3 года как не существует, понимаешь? И я вот подумал, а что если он среди соучастников, то есть, к примеру, захотел получить страховку и и чего такого просто не может быть? Во-первых, это крайне сложная операция, а вы уже уню денег. И я поняла, к чему ты клонишь. Но в этом мире всё не так просто. Да и, во-вторых, ну ты сам подумай. Если ты дашь показания, ну или твои эти агенты сами докопаются, а они докопаются до того, что там были термитные снаряды, начнётся расследование, и под удар в первую очередь попадёт именно Набунаги и весь его клан. Ты хоть представляешь, что такое клан? Я понимаю, что ты ещё не до конца образован в этих вопросах. Но, тем не менее, сколько бы там денег не было... А он ни за что не станет рисковать своим престижем и авторитетом. Мир не тот. Менталитет совершенно разный, чтобы обваливать здания у всех на виду, подстраивая это под теракт. В общем, твоя идея бред. А вот то, что Набунаге стал сотрудничать с фирмой, которая не существует, блин, это всё тоже очень странно. Да и что за нестыковка? Я про то, что как только агенты найдут следы в зарядке, то вычислить фирму будет на раз два, понимаешь? Если всё действительно так, как ты говоришь, то организатор хотел запачкать дерьмом огромную связку людей. То организатор хотел запачкать дерьмом огромную связку людей. И у него получится, как только всё это поднимут на поверхность. Но меня больше смущает другой вопрос. А с чего ты вообще решил, что компании нет? Да и да ты такая точная три года. Главарь сдал мне название, а Кэрол всё пробила по базе. И что там за компания? «Райтеллс», — ответил я. Слышала когда-нибудь о ней? Пф, конечно, слышала. У них учредитель умер от рака. Только вот многие не знают, что оставил он свою семью в огромных долгах. Компанию купили через пару месяцев. А потом она пошла по рукам. Последний раз я даже сама лично слышала историю, как её приобрёл клан Бишоп. Не так давно Мэридит упоминала о том, что её новая компания, бывшая Рейлтез, будет вновь заниматься обслуживанием домов и сносом зданий. — тихо ответил я и обмяк на стуле. — Ригель. Теперь она так называется. — Точно. Выходит, её жёстко подставили, — вздохнула Мелвин. — Очень жаль. А я так надеялась, что она в итоге окажется какой-нибудь там второплановой злодейкой. — Так и есть, — злобно проручал я и, резко подскочив, пулей побежал к выходу. — Эй, Ичиро, Ичиро, ты куда? — Вот сволочь. Пришла за несколько часов до всего произошедшего. и чуть ли не в лицо мне сказала о своих планах. Голос. «Видимо, у неё есть особый хуцадан. Или что-то в этом роде. Жалкая пешка Тайси и прямо тут, в академии. Чёрт, куда смотрел директор?» Выхватив мобильник, я тут же набрал Давида. «Босс, я весь во внимании», — тут же ответил он. «Укрепляйте охрану. Режим полной боевой готовности. Я сейчас свяжусь с Китсуны и договорюсь о небольшой армии. Аккуратно и без лишнего шума выводите сотрудников и гостей из офисного здания. Стас, Алексей, нам вчера про них шпион. Не знаю, были у неё при себе маячки или что-то в этом роде, но лучше перестраховаться. Главное, выводите сотрудников. Ты меня понял? Если с них хоть волос упадёт, вы будете отвечать лично. Быль сделано, босс. Отлично. Я сбросил вызов и тут же набрал Кицуны. Дорогая, ты дома? Конечно. А что с твоим голосом? К нам вчера про них шпион Тайся. В офис, Гендай. А смеешь вооружёнными ребятами? Не вопрос, сейчас отправлю, ответила она. Спасибо, в долгу не останусь. Как скажешь, ответила Найт и быстро положила трубку. Залетев в общежитие третьего годак, я остановился возле окошка актёра. Добрый день. А не подскажете, в каком номере я могу найти Маринетт Бишп? А вы с какой целью интересуетесь, молодой человек? сузив глаза, поинтересовалась бабуля. Вопрос жизни и смерти. Возможно, у вас в общежитии преступник. А вы разве полицейский или агент высшего департамента? Простите, но я не имею права допускать второгодок в общежитие без приглашения, сухо ответила бабуля. Какие-то проблемы? рядом со мной словно из ниоткуда возникла Оливия. Послушай, есть подозрение, что Бишип замешана во вчерашнем взрыве. А меня не пускают? Бишип? госпожа Стоун сжала кулаки и злобно нахмурилась. Мою именами? Э-э, госпожа Бриджет «Этот студент идёт со мной. Беру его под свою ответственность». «Как хотите», — отмахнулась бабуля. «Откуда такая информация?» Когда мы уже бежали по лестнице, поинтересовалась Оливия. «Ей принадлежит фирма, которая выполняла проверку дворца перед балом. Они могли установить термитные снаряды, чтобы здание рухнуло. Вот стерва. Если это правда она, я ей глотку перегрызу». «Всегда ненавидела Бишопов. Все они те ещё сволочи». шипела будущая глава клана. Залетев на третий этаж, Оливия повела меня через удивленных третий годок к двери Мэридит. Как только мы подошли, я тут же громко постучал. Тишина. Никто даже и не подумал открывать. «Госпожа Биши, подкройте. У нас есть к вам вопросы». Едва не разбив дверь, кулаком громоголасно произнесла Оливия. «Так». Я дернул ручку. «Заперто. Посторонись». Выломав дверь невидимым руками, мы с Оливией заскочили внутрь. Ничего. Лишь открытое окно и шторки, что медленно развевались на ветру. Она выпрыгнула. Удивилась девушка, глянув вниз. Скорее всего, я принюхался. Аромат очень слабый, скорее всего, она уехала рано утром. Да и здесь успела всё замёрзнуть. Чёрт. Придётся подключать высшие силы. Какие ещё высшие силы? удивилась Алев. Момент. Я вытащил мобильник и набрал Кикути. "Что такое?" спросил он. "Кикути-сан, Я понял, кто был заказчиком. Пока что это лишь на уровне подозрений, но, тем не менее, та фирма, которая якобы закрылась, на самом деле из-за долгов пошла по рукам, и последний её хозяин — Мэридит Бишоп. Это она была основным заказчиком. Похоже, это пешка Тайся. Шпион или что-то в этом роде. Мэридит Бишоп? Я по голосу почувствовал, как Кикути побледнел и чуть не упал. Да. А что такое? Боже! И чаро? Да, господи, говорите уже! Что с ней не так? Ты не поверишь, но это кое-кто, похожий на Ася. В смысле, я не знаю, как так получилось, но это Агата Маргарет, глава содружества. Эм, простите, что? Госпожа Кристи зашла в гостиную и низко поклонилась. Наша цель проглотила наживку. Оби поинтересовалась Агата, сладко потянувшись. «Именно! Значит, финальный аккорд начался!» Девушка вытащила мобильник. «Користи, готовь, рыцарей. Я хочу, чтобы всё было идеально. Будет исполнено!» Помощница поклонилась и поспешила выйти. «Лаир, открой шампанское. Повод просто шикарный!» радостно воскликнула Маргарет. «Госпожа Кукетти осталась в живых. Вы так и не предприняли попытку захватить княжну!» «К чему веселье?» — сухо спросил хранитель. «Хе-хе-хе! Эта певичка потеряла память, и выродок теперь плачется в госпитале. Видел, как фон подскочил? Мы достали его, <хе -хе -хе -хе> ударили по самому больному!» <хе> — сжав <-хе -хе> кулак, прорычала Маргарет. <хе -хе -хе> «Аристократические морды! Господи! Как они радовались, когда уничтожали этих никчёмных наёмников! Ты видел? Победили! Тоже мне! Хе-хе!» Я долго буду смеяться над их беспечностью. Мощная сонная техника с блокиратором Тайсо, и всё, победа у нас в кармане». «Никакая это не победа, госпожа. А если Тайсо узнает, что вы использовали его имя, не думайте, что нажили себе дополнительных проблем». «О, нет, никаких проблем. Сейчас этот придурок Мадидзуки в дикой ярости пойдёт против меня, а я подложил ему такую свинью». «Ох, в общем, будет здорово!» — девушка алчно потёрла ладони. «Он придёт прямо ко мне, за смертью. А потом, как только мы его ликвидируем, там можно будет спокойно разобраться с княжной. Честно говоря, я особо и не рассчитывала, что получится взять её на этом мероприятии. Нашей главной целью была Кикунти. А этот урод, её папочка, ещё пожалеет за то, что отвернулся от меня. Наверняка уже пожалел. Хе-хе-хе». Будьте аккуратнее с врагами, госпожа. У вас есть путь к отступлению, если Мадзидуки, как и всегда, посеет везде хаос. И есть. И я всегда просчитываю всё наперёд. Но если честно, я бы не хотела, чтобы нам пришлось действовать по запасному плану. Этот город просто обязан хапануть горе здесь. К тому же, я запустила жучок в вентиляционную шахту. Маргарет помахала телефоном в воздухе. Теперь у меня есть расположение всех охранных блоков, всех офисов И вообще всё гендай в целом. Он же дрожит своим бизнес-детищем, верно? Заглянем мы туда на огонёк. И когда он будет окончательно раздавлен, прибежит ко мне в руки, и на этом его история закончится. Но прежде чем эта скотина издаст свой последний вздох, я хочу взглянуть в его паршивые глаза. Глаза этой проклятой сучки Швалия. Ох, вырву их из-за спиртую, точно. Вы стали слишком беспечной. И что с того? Наир. Мне осталось жить меньше года. Я буду самошедший, фееричный и совершенно неконтролируемый. Я стану для Модзуки безумным ужасом, действием, которое не поддаётся логике. А что? На кого оставить дело? У меня есть деньги, у меня есть верный помощник, у меня тоже есть. А вот обратной дороги нет. Неужели ты так ничего и не понял, Наир? Вы так торопитесь в могилу раньше времени из зайдёт в каком-то месте? Господи, ну почему ты такой нудный? Мы же на финиш напрямую. никакая это не финишная прямая хранитель обеспокоенно вздохнул и направился к выходу из комнаты грядёт буря госпожа я бы на вашем месте уже готовился привязывать себя к мачте чтобы не утонуть в море